Культура и звери. Многоснежье затянуло весну и вызвало большой паводок. Скотину долго не могли перевести на подножный корм. Медведевым заготовленного сена хватило, а во многих хозяйствах полудохлых отощавших коров и овец с трудом поднимали на выпас. Степан ближайшей целью своей жизни поставил создание артелей и кооперативов. Мало бывал дома, носился по району, мчался в Омск выбивать необходимую технику или семена. Он провел столько времени в седле, что уже, наверное, по расстоянию доскакал до Москвы. Степан с горечью отмечал, что коммунары и кооператоры трудятся совсем не так, как единоличники. Полевые работы начались поздно, и провести их надо было в короткие сроки, поэтому единоличники работали от зари до зари. Они помнили золотое правило «один весенний день зимний месяц кормит». Коммунары в большинстве своем усердия не проявляли, как бытраки, которых хозяин не выгонит, каждой руки на счету заменить неким. Иждивенческие настроения росли и множились, что было неожиданно для Степана, о таком подвохе он не подозревал. В прошлом поголовно бедняки, коммунары считали, что новая власть устанавливалась специально для них и теперь должна опекать их, как мать слабое дитя. Главным, конечно, было поставить во главе кооператива или коммуны хорошего руководителя, классово-сознательного лидера, умеющего повести за собой и обладающего хозяйской сметкой. Таких практически не было. Классово-сознательные партийцы были хороши глотку драть, а по хате за скотом ходить им не в удовольствие. Из города для поддержки и усиления кооперативного движения присылали проверенных партийцев. Они приезжали с пухлыми портфелями распоряжений, постановлений, планов, площадей посевов и разнарядками продналогов. Бюрократическая волна всевозможных постановлений Степана поражала. Что не неделя, то новое указание. Волна зарождалась в столице, катилась по центральной России, переваливала через Урал, нисколько не ослабевая. В Омске сидело много народа, кумекая, подсчитывая, ломая карандаши, как общий план посевов и хлебозаготовок раздробить на деревни и села, едва ли не на каждое хозяйство. Единоличники никакого постороннего планирования не признавали и только посмеивались над ним. Как и их деды, они планировали, исходя из того, каким обещает быть год – благоприятным для ржи или пшеницы. Конечно, всегда можно было ошибиться, но для того и резервные посевы. Весной многие посадили больше обычного льна и конопли. Население в деревнях преимущественно женское. Лен и коноплю обрабатывать, в пряжу превращать – их вековечное занятие. Домодельная одежда по неволе в моде, да еще постельное белье, полотенце, мешки для хранения урожая и холсты для покрытия шуб и тулупов – все это надо производить самим. Степан на деревенских сходах агитировал, призывал, давал честное партийное слово, что осенью хлебозаготовки пройдут справедливо, у крестьян государство купит хлеб по хорошей цене. Крестьяне кивали, не возражали и делали по-своему. В честное государство они не верили, рынок и справедливая цена, понятие «зыбкие». Рынок для выгоды торговли, соревнования, в котором не могут все поголовно быть победителями. Проигрывают чаще всего те, кто торопится. Хорошая цена осенью бывает много меньше плохой цены весной. И все-таки на территории подначальной Степану посевные площади зерновых были значительно больше, чем в среднем по области. Кооператоры и артельщики к планам, спущенным сверху, относились безучастно, как и к руководителям-горожанам, которые ни бельмеса не смыслили в сельском хозяйстве и с чувством превосходства смотрели на крестьян. Понукали, орали, едва ли не хлыстами размахивали. Главным для них было отрапортовать. Что посеяли, где посеяли, неважно. Только бы отчитаться о выполнении плана. Степан видел в артельщиках что-то детское. Безответственность, спокойное восприятие окриков и угроз. Ребенок, понурив голову, слушает, как распекают его родители, но его смирение вовсе не означает, что он усвоил наставление и будет им следовать, что завтра снова не напроказничает. С одной стороны, ситуация логичная. Власть новая, и ее движущая сила пока только дети. С другой стороны, у сорокалетних-то мужиков, отцов семейств, уж должны в конце концов появиться хозяйский подход к делу и забота о том, чтобы росло благосостояние. Принцип «общая» — земля, орудия скотина, птица, семена, урожай и прочее, значит, и мое, личное, прививался плохо. «Общее» было чьим-то отстраненным, абстрактным, несобственным. Появились нехорошие примеры того, что работящие и ответственные мужики выходили из состава артели и кооперативов, не хотели трудиться бок о бок с лодырями. Степан считал, что кнутом и пряником сгонять бедноту в артели – неправильная политика. Надо отобрать, сагитировать надежных мужиков, поставить над ними хорошего лидера. Успех – читай, достаток, богатство – обязательно будет. Земля всегда отзывается на истовый труд. И в сельском хозяйстве, в отличие от промышленности, результаты видны быстро, за сезон. Тут вступит в действие сила примера. Иначе ее завистью можно назвать. Завистью не черной, а конструктивной. Так лучше, чем по старинке. Преимущества совместного кооперативного труда были очевидны. «Хотя при общем владении, – подозревал Степан, – все-таки надо оставить и что-то личное. Поля, пастбища, стада – общие, но огород или корова с теленком – личные». Однако тут же возникает вопрос. Как быть с сеном на зиму? Сначала заготавливаем для общественного стада, а потом каждый для личного скота? Какая-то барщина получается. Вопросов много – Никто наверху ответов не знает, там даже не задумываются, только директивы и планы спускают. Им, наверное, покажутся мелочью проблемы идеальной коммуны, сочетающей большое общее и маленькое собственное. Не хотят мудрецы в столице понять, личное отомрет постепенно по мере роста благосостояния и коммунистического сознания, которое с трудом проникает в головы людей среднего и старшего возраста, но легко приживается в головах молодых. Ей, молодежи, нужно только дать аргументы. Молодежь всегда отвергает опыт предков, правда, потом его принимает и выдает за собственный. Этот период, когда все отвергают, а родительскую мудрость принимают в штыки, и надо использовать для формирования нового сознания. Поэтому в Степановой идеальной коммуне большинство обязательно должно быть молодым. Парни и девки, недавно поженившиеся, или с детьми малолетними. Степан не заметил, как у него зародилась и стала крепнуть идея под названием «Моя коммуна». Он не торопился воплощать ее в жизнь, потому что еще не мог найти ответы на многие вопросы экономического устройства его коммуны. Зато другая мечта осуществилась. Давно хотел свозить Парасю в Омск и, наконец, устроил жене три дня культурного отдыха. Они побывали в музее, где Парася впервые увидела живописные полотна. Вышла из музея на ватных ногах с ощущением, что голову засасывает в громадную воронку. Так велико было впечатление, которому и определения не было, хорошее или плохое. Слишком большое. Посетили цирк на Казачьей площади, где парася покрывалась краской стыда, когда выступали гимнастки и акробатки, гибкие, как змеи, и раздетые почти догола. Силачи и борцы тоже зачем-то раздетые, не произвели на нее впечатления. Видела и могутнее мужиков. Животные, собачки, медведи и львы вызвали жалость. Они исполняли трюки с торопливостью голодных, и споротых забитых, трусливых существ. Степан не мог все время посвятить жене, и пока он бегал по инстанциям, парася гуляла по скверам, сидела на скамеечке. «Как тебе?» постоянно спрашивал Степан, «нравится?» «Чудно», — отвечала Просковья. «Так чудно, что противно?» — допытывался Степан. «Или так чудно, что увлекательно?» «Так сразу чудно ты не разберешь», — уходила от прямого ответа жена и обязательно добавляла, «как я тебе, Степушка, благодарна, в другом мире побывала, а он под боком-то». «Вот именно. Ограниченность сознания крестьян дает повод обвинять их в бескультурности, невежестве, дремучести. И тут надо действовать с двух концов, чтобы крестьяне тянулись к культуре, но чтобы и сама культура была им понятна, соответствовала их представлениям о прекрасном. Парась, ты меня понимаешь, поддерживаешь?» «Всей душой поддерживаю, только в гостинице клопы, как бы мы домой не привезли». Последний вечер они побывали в драматическом театре, давали вишневый сад. Что такое вишня, парася не знала, о чем на сцене толкуют, не понимала. Сидеть в жестких креслах, обитых вытертым непонятного цвета, залоснившимся бархатом, ей было брезгливо и неудобно. Если руки на подлокотники положишь, то либо соприкоснешься с соседом справа, толстобрюхим, потеющим дядькой, либо окажешься в близости с мужем, который слева сидит. На людях жене к мужу льнуть не подобает. Поэтому весь спектакль Парася просидела, сплетя руки на коленках, выгнув плечи вперед, ввалив грудь, и очень устала от напряженной позы и от собственной неспособности понять, что происходит на подмостках». На выходе им повстречался Данил Косорока, развязный, щегольски одетый, нетрезвый. «О, какие люди! Просковья парфирьевна Позвольте поручкаться! Не хотите? Да и пошли вы!» «Степан! отчего чего это ты супругу нарядил точно купчиху?» С издевательской усмешкой спросил он. Степан побелел от ярости. Просковья вспыхнула, знала, что Данилка прав. Они с Марфой и не без участия свекрови готовили ей наряд для Омска. Изумительные козловые сапожки с высокой шнуровкой. Будь в пору, на миниатюрной ножке они смотрелись бы кукольно-изящно. Но у женщин-медведевых размер ноги сильно превосходил парасин. Пришлось в мыски сапожек тряпок напихать. Добротного шелковистого темно-зеленого сукна юбка была присборена на тонкой талии. Блузка нежного одуванчикового цвета, вся в кружевах и прошвах, хотя их не видно из-за телогреи, надетой сверху. Телогрея в тон юбки, но посветлее, стеганая клеткой, в стежках едва заметная золотая нить. На голове Женщины в театре были либо простоволосые, стриженные на косой пробор пригладившие жирные волосы, либо закрывшие головы лихо повязанными красными косынками, а парася укутана шелковой косынкой с кистями. Степан ничего не заметил, но Прасковья-то понимала, что выглядит здесь чужестранно, если мягко сказать. Театральное представление обернулось для нее мукой но это не повод портить настроение мужу, который давно мечтал свозить ее в Омск, и уж совсем не годится дать возможность подлому Данилке насмешки чинить. Просковья, утомленная, раздавленная и униженная этими тремя культурными днями, все-таки нашла в себе силы повернуться к мужу и спросить точно в недоумении. «Степушка, а это кто?» Еще и ткнула презрительно пальцем в Данилку. Степан мгновенно обмяк, понял игру жены, рассмеялся. «Леший его знает. Похожая Харя у нас в деревне раньше бедокурила. Да кто их, Варнаков, разберет? В черную кожу с головы до ног запелинаются все на одно лицо. Пойдем, Любушка». Они обошли застывшего в пьяной злости Данилку и двинулись к выходу. Данилка секундно окаменел. Не потому, что не нашелся с ответным выпадом, не потому, что побоялся. Драка с председателем заштатного сельсовета Медведевым в фойе театра была бы Сороке даже интересна своими последствиями. Данилка застыл, потому что увидел, как они переглянулись и мгновенно поняли друг друга. Просковья, на лице которой до первых его реплик было написано «Скорее отсюда!» и Степан, переставший дышать от ярости, Вдруг только глазами, встретившись, преобразились. Не просто расслабились, а еще и зашутковали. О том, что такая глубинная связь может существовать между мужчиной и женщиной, что они способны понимать друг друга без слов, с полувзгляда, Данилка не подозревал. Но открывшееся знание вовсе не вызвало у него зависти или желания иметь нечто подобное. Он был Насильник и убийца, людоед. Волк не замечает грациозной красоты лани и не умиляется трогательной резвостью Оленёнка. Для волка они только добыча, еда. Зверь по натуре, Данилка все-таки по рождению был человеком и не мог не видеть в людях доброту, нежность, отзывчивость, преданность. Эти качества он презирал хотя они подчас были сильнее страха, боли и угрозы неминуемой смерти. Некоторые подозреваемые на допросах держались до последнего. Кости у них сломаны, зубы выбиты, на теле покрытым ожогами, места живого нет. Кричат, стонут, сознание теряют, но не выдают своих. «Человеческое в звере бывает только хорошим». Прирученные животные умеют любить, понимают речь. Они преданы безоговорочно и бескорыстны абсолютно. Зверское в человеке всегда страшно, потому что ему нравится убивать не ради пищи, а из-за дикого животного инстинкта, который также противоестественен, как рождение ребенка с хвостом. Хвостатых людей появляется крайне мало, один на миллионы а те, что имеют хвост в душе, встречаются гораздо чаще. Данил Косорока давно лелеял мечту отомстить Степану Медведеву. В отложенной мечте была своя прелесть, сходная со сладким нетерпением перед первым ударом, который он нанесет на допросе арестованному. Но там все происходило быстро, а с Медведевыми он не торопился. Выжидал, искал случая. «Просто убить мужика вроде Степана, только мученика героического из него сделать, надо извести весь его род, мать с отцом, брата, сестру, детей. Плодовитый гад сразу двойню настрогал, и уничтожить их должен не Данилка» а власть, которую Степан сильно любит и ценит, чтобы удары штыковые он получал не только в сердце, но и в голову, чтобы не только боль за близких, но и крушение веры превратили его в доходягу. Планы Данилки откладывались, потому что его карьера, стремительно начавшаяся в ЧК, застопорилась в ГПУ. Его корили за неоправданную жестокость, за то, что он пытает людей без цели, когда арестованные просто не обладают нужными сведениями. Лучше Данила Егоровича Сорокина не было на выездных заданиях, поставленные цели всегда выполнялись, но пошли разговоры о недопустимых средствах. Кто-то из отряда проговорился, что командир мародерствует, сильничает девок, а стариков заставляет становиться перед ним на колени. Сорока хотел вычислить доносчика и примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Заодно требовалось погасить слухи о его прошлом, мол, Де не в красных партизанах героически сражался, а в составе банды грабил и жёг хутора. Тут ещё Вадим Моисеевич, доходяга чахоточный, Стёпке Медведеву покровитель вызвал к себе и зачитал коллективный со многими подписями доклад, в котором рассказывалось о его бесчинствах. «Я видел вас, истинного бойца революции», — с отцовской горечью произнес учитель. «Я ошибался. К сожалению, на начальных этапах революции нам требовались люди, способные давить в себе жалость и сочувствие» но утверждать, что эти люди станут основой нового общества, совершенно недопустимо и кощунственно. «Надо прихлопнуть этого жида», — думал Сорока, не вслушиваясь в речи Вадима Моисеевича. «Развонялся доходяга. У него авторитет и должность навредит». Со смиренной физиономией Данилка выслушал учителя, который заявил, что считает необходимым поставить личное дело Сороки на бюро губкома партии. Данилка давно вызубрил фразы, которые очень нравились большевикам. «Решение партии для меня закон», — сказал он, хмурясь, изображая раскаяние, а внутренне насмехаясь. И вышел из кабинета неверной походкой, как человек, который старается держаться твердо, но свалившиеся на него известия заставляют ноги дрожать. Данилка был не чужд актерства. Следующей ночью кабинет Вадима Моисеевича выгорел. Охранникам удалось пожар остановить, и другие помещения не пострадали. Доносы на Сорокина были мелочью по сравнению с важнейшими документами, безвозвратно утерянными. Данилка сорока имел железное алиби. До утра просидел у старой большевички. Была у них такая, партийный псевдоним Астра. После каторги 20 лет провела в эмиграции, а вернувшись на родину, оказалась в Сибири. В текущей ситуации она не разбиралась и была в сущности обузой, поэтому пристроили ее в секретариат. Ведь Астра знала Кропоткина и Плеханова, с Лениным была на «ты». Семьи не имела, к старости стало невероятно болтлива. Попадешься ей под руку – замучает воспоминаниями. Над сорокой даже посмеивались. Влип в клейке поток бесконечных речей Астры, только к утру выбрался. От того, что посмеивались, алиби становилось еще убедительнее. Астра прекрасно помнила события многолетней давности, но забывала, что произошло день или несколько часов назад из ее памяти выпало что кончились папиросы и Данила егорович вызвался за ними сбегать но сам факт интереснейшей беседы она подтвердила сороке хватило времени устроить поджог вернулся и еще два часа слушал дряхлую старуху хотелось ее придушить едва сдержался вадим моисеевич вскоре уехал на лечение, не ведая что счастливо избежал смерти от руки данилки Степан с женой вернулись за полночь. На следующий день Марфа тихо в кути расспрашивала Просковью, как было, что было. Анфису Ивановну эти вопросы тоже занимали, хотя она не стала бы произносить их вслух. «Что вы там шепчетесь?» — прикрикнула свекровь. «Просковья, в голос вещай!» «Очень благодарна Степану. В Омске было занимательно интересно. Очень культурно в музее, также в театре. Цирк опять-таки. И еще в кинематограф ходили. Магазины. Моды совсем не наши. Женщины даже возрастные, все стриженные и простоволосые. Курят папиросы. Косынки красные мне понравились. Задорно». «Так ты теперь повадишься за модами в Омск мотать?» — спросила Анфиса. — Нет, матушка, — помотала головой Просковья. — Народу в городе завозно. Все снуют, снуют, все лица, лица. Муторно становится, не продохнуть. Голова как сугару а по телу будто черти молотили. Анфиса услышала, что хотела, но и не подумала свое удовлетворение невесткам показывать. — Чего застыли, язвила бы вас. Все бы ля языками чесать. Послал Бог невестушек. Затянувшаяся весна и, по приметам, грозившая рано наступить зима, требовали выполнять полевые, огородные, ремонтные и строительные работы спешно. Анфиса, по словам Еремея Николаевича, вытянула из всех домашних жилы, намотала на руки, как в вожжи, и правила будто емщицкими лошадьми, безжалостно давая лишь короткий отдых на еду и сон. Себя, конечно, тоже не жалела. У Анфисы теперь было богатство, которое не купишь ни за какие деньги. Внуки – три парня, и ее внукам должно перейти зажиточное, справное, не хозяйство. Ее внуки должны расти в гордости, а в нищете гордости не бывает.